Эпилог. Полтора года спустя. День выдался солнечным, но не жарким. Идеальная июньская суббота для свадьбы. Очень большой и шумной, если учесть, что женился глава колдовского клана. Гостей было море. Друзья и друзья друзей, родственники, близкие и не очень. Никогда бы не подумала, что в мире водится столько ведьм и колдунов. И все они, казалось, собрались в этот день в Будапеште. Один из самых счастливых дней для меня и Этели. А как же мне не быть счастливой, ведь мой любимый двоюродный брат сегодня женился. Наконец-то. Он, правда, не сразу перешёл в разряд любимых. Не сразу мне удалось понять его и простить. Но то, как он, очертя голову, бросился в логово к врагу, думая только о моём спасении и совершенно не думая о себе, притупило обиду. А со временем она и вовсе исчезла. Когда до меня наконец дошло, это ли столько раз спасал меня и защищал, что я просто не имела права на него обижаться. Его отношения с крестьянам тоже постепенно наладились. На наведение мостов между бывшими лучшими друзьями потребовалось больше времени, но теперь, благодаря моему двоюродному брату и моему парню, Эчдеи Батери, живут душа в душу. После смерти дедушки Цицили стало некого ненавидеть. некому пытаться отомстить. И она заскучав решила уйти на пенсию, уступив бразды правления сыну. Не скажу, что после всего случившегося мы с ней стали близкими людьми, но отношения поддерживаем, во всяком случае, стараемся. В схватке с Ксавером это ли принёс в жертву на алтарь справедливости свою силу, древняя и весьма опасная заколенание, передававшаяся из поколения в поколение в роду Батари? Выжгла Икссавера всю магию, но и это ли не пощадило, лишив ведьмака его врождённого дара. Они оба стали простыми смертными. Представляю, каким это было ударом для Икссавера. Той же ночью, стараясь ему дедушке, он исчез без следа, и я так и не смогла выяснить, что с ним случилось. Габар наотрез отказался об этом говорить. Хелину тоже не пощадили, хорошо хоть не убили. Подозреваю именно эта участь постигла Ксавера. А просто лишили силы и изгнали из клана. Хела, так кичившаяся своими способностями, в одночасье их потеряла. Что тут сказать? Сама виновата. Ясмин к счастью трогать не стали, и то лишь потому, что я поставила дедушке ультиматум: если он что-то с ней сделает, меня больше не увидит. Габр, отступил, не хотя отступил, непременно заметить что ему не по душе, это моя неуместная сентиментальность. А мне и правда было её жаль. Было видно, как Есмин переживает. Хоть бывшая Эчеда и не знала, на что Хела её подбила, действовала, так сказать, в состоянии аффекта. Неизвестно, как бы я себя повела, если бы какая-нибудь иностранка нагло увела у меня из-под носа любимого парня. Поэтому в какой-то мере я её понимала, и мы даже пытались начать общаться. но подругами так и не стали. Вскоре после тех рождественских кошмаров Ясмин получила приглашение из итальянской консерватории и отправилась во Флоренцию заканчивать своё обучение. Да там и осталась, отыскав себе местечко в одном итальянском ведьмовском клане. В угу, оказывается, и такие бывают. Что же касается меня, после долгих перепираний с родителями и уговоров Криса Я всё-таки перебралась учиться и жить в венгерскую столицу. Отпустили меня только лишь потому, что бабушка тоже решила сменить место жительства, якобы с целью обучения юной ведьмы. Меня, то бишь, о за магия. И эту нелёгкую задачу она могла доверить только самой себе. Но подозреваю, бабушке просто хотелось провести последние отмеренные габару время с ним рядом. Год назад дедушки не стало. Но уходил он со спокойным сердцем. В клане Батари был молодой, сильный, могущественный предводитель. Кстати о могуществе. В том, что это ли теперь стоит во главе клана, есть и моя заслуга. Всё в той же книге заклинаний Кровавой Графени Батари отыскалось и кое-что полезное, без жутких жертвоприношений и трагических последствий. С помощью одного суперсекретного ритуала я поделилась своим даром с родным человеком. Мы разделили его поровну. Хоть Этели поначалу весь такой скромный и благородный отказывался, но я настояла, дёргала его, уговаривала, пока он наконец не сдался. В тот же вечер, когда я отдала ему часть своей магии, Эрджибит наконец ушла из снов Этели, оставив его в покое. Получается, у нас с ним, как и говорилось в предсказании Ёлики, и правда, одна душа на двоих. На сердце моё целиком и полностью принадлежит Кристиану. Я плюхнулась на скамейку в беседке по случаю свадьбы, украшенной воздушным тюлем и живыми цветами, и стянула с гудящих ног босоножки. Это кошмар какой-то. А я думала, что это в церкви обряд венчания такой долгий и нудный. Но ведьмаки всех переплюнули. 3 часа на ногах. Всё, это последняя колдовская свадьба. в которой я принимаю участие. Кристиан Замер с бокалом шампанского, и судя по потемневшему взгляду ведьмака, он сейчас боролся с желанием вылить игристый напиток мне на голову, испортив тем самым мою праздничную причёску. Представляю, каково сейчас Лили, нашей героине, всё это время и вовсе стоявшей перед жрецом на коленях, или как тут у них у нас, то есть, священник называется. Это ли тоже стояло терпел, а теперь вместе со своей новой испечённой женой принимал поздравления от приглашённых. Пока я пыталась вновь почувствовать свои ноги. Как минимум, в одной свадьбе тебе ещё придётся принять участие, заметил Эчт. Я забрала у него бокал от греха подальше и глотнула прохладного напитка, чувствуя, что начинаю оживать. Это в какой же? В той, что назначена на август, я застонала. Ну и к кому нас на этот раз приглашают? Даниэль вроде ещё не собирался жениться, да и Матти, передав сестру в надёжные руки Батари, заявил, что отправляется в кругосветное путешествие и будет наслаждаться беззаботной холостяцкой жизнью. Эрик, а не тупи, закатил глаза Кристиан. Я поболтала шипучку в бокале. Мы ведь вроде как уже женаты. Тайна, значит, не считается. Я негромко хмыкнула. Если ты мне так предложение делаешь, то я бы предпочла классический вариант. Ужин в ресторане, кольцо в бокале. Заглянула в свой бокал, замечая, как искрятся на солнце крошечные пузырьки. Не вижу никакого кольца. Крестьянин потянул меня за руку, заставляя подняться. Что я и сделала, оставив хрустальный фужер на скамейке. Ресторан будет завтра вечером. Сегодня в нас уже точно ничего не полезет. Но ответ я хочу услышать прямо сейчас. Как ты думаешь, каким он будет? Решила я немного поиздеваться. Наверное, всё из-за ударившего в голову шампанского. Не имею ни малейшего понятия. Обнимая меня за талию и привлекая к себе, прошептал ведьмак. Люблю, когда он так шепчет. От этих ноток в его голосе по телу прокатываются волны дрожи, и единственное, о чём я думаю в такие моменты, Это о его поцелуях. Говорят, поцелуи неплохо сочетаются с шампанским. Не терпится это проверить. Хмм, mm, а очень смахивает, но я согласна. Довольно заключил и лечит, когда я потянулась к его губам. Я обвила его шею руками и с улыбкой сказала: "Ну, тут, как говорится, без вариантов". Конец. Для вас читала Валерия Егорова.